Контрабандисты. В этом году мы с Митей с Сенькиным решили учиться лучше, чем раньше учились. Потом мы совсем в тройках утонули. Надо отделаться от троеков по биологии, истории и математике, сказал Митя после уроков в 1 сентября. Если сумею четвёрки вытянуть, то меня возьмут в каникулы в Каир, на пирамид смотреть. А если тройки всё же получишь, тогда не видать мне пирамид, как собственных ушей. Эх, и мне бы исправить тройки по математике, географии и литературе, иначе не купят мне новых коньков с клюшкой. Давай вместе за ум возьмемся. Давай, давай, только как? Стали думать, долго думали. До самого Митиного дома. Остановились у его подъезда. Стоим думаем, как бы учиться получше. Думай, не думай, — говорит Митя. А седя на предпоследней парте, ничего не выдумаешь. Почему это? — спрашиваю. Разве на последних партах голова хуже работает? Да нет, не хуже, только... Как же тут учиться хорошо, когда вокруг одни двоечники сидят. Это верно, климат не тот. Гиблое место. Все отличники на первых партах расселись, а нам даже списать не о кого. Надо, значит, к знаниям самим тянуться. Проговорил задумчивый метёк. Слушай, говорю, а что если с Ниной Ивановой договориться, чтобы она нам на контрольных по математике записки с решениями с первой парты переправляла? Отчего это и нам задачи решать? Подозрительно спросил Митька, зная, что Иванова никому списывать не разрешает. «Правда, что ли, что она в тебя втюрилась?» Опять спросил Митя и хидно заулыбался. «Правда?» — ответил я гордо. «По уши втюрилась еще в прошлом году. Это точно от Таньки знаю. Она мне по секрету рассказала». «Ишь ты!» — покачал головой Митька. «Ну, раз уж влюбилась, то влюбилась, это понятно. Но зачем она тебе подсказывать-то станет?» Засомневался Митя, которому Нина очень нравилась. «Зачем?» Так она хочет, чтобы я учился лучше, а то пока я троечник, ей мам не разрешает со мной в кино ходить. А, тогда ясно. Здорово, что она в тебя влюбилась. То есть нет, просто хорошо, что она нам шпаргалки будет кидать. Ну как? Давай-ка сегодня вместо домашней работы подумаем, как следует, чего бы придумать. А завтра на первом уроке на математике все и обсудим. Разошлись по домам. Я пообедала, сел дневник на неделю заполнять. Вдруг звонок телефонный. Алло, спрашиваю. Не алло, халло. Балды полкило. Смеется в трубку Митя. «Чего ругаешься?» – спрашиваю. «Не ругаюсь, а английский повторяю, а то забыл все за лето». «Но английский ерунда, я больше о математике думаю. Как бы нам у Нинки на контрольных списывать и не попасться? Ты же знаешь нашего чудика?» «Это мы так нашего учителя Вадима Константиновича чудово между собой зовем. Он ведь на контрольных просто зверюга. Записку засечет, выше тройки в четверти не жди». «И чего ж ты надумал?» «Нужна конспирация». «Чего?» «Конспирация!» Заговорчески прошипел в трубку Митька. «Помнишь, у меня есть классная моделька Роллс-Ройса?» «Помню». «Воу! В такой-то машинке все открывается. Двери, капот, багажник». «И что с того?» «Лопух! Ничего в конспирации не понимаешь. У нее же багажник пустой. Вот туда-то, Иванова. Коль у вас такая любовь, пусть шпоры нам и кладет». «Зачем?» — спрашиваю в багажник. «Ну, ты здорово поглупил за лето. Шпоры пусть кладет в машинку, и будто так просто по полу нам ее пускать будет. Даже если чудик машинку увидит и отберет, он же не полезет в багажник». «А это почему же?» «Ему больше думаешь, на контроль наделать нечего. Надо же и за другими следить, чтобы не списывали. Понял теперь? Конспирация». «Понял, — говорю. Только это уже не конспирация, а контрабанда». Но мы спорить не стали, а тут же встретились у Митька и все опробовали. Уравнение написали, решили кое-как, мелким почерком на бумажке накорябали и в багажник запихнули. «Теперь давай машинку по полу покатаем, надо тренироваться», — сказал Митя, отошел в угол комнаты и толкнул Роллс-Ройс в мою сторону. «Но он не доехал». «И чего?» — успокоил меня Митя. «Сейчас колеса смажем настоящим машинным маслом, будет гонять как гоночная». На следующий день Rolls-Royce был опробован на уроке литературы. До этого я Нине всё объяснила, и она точно по инструкции запустила нам автомобильчик. Здорово получилось. Послерок в Мите говорит: "Теперь надо нам Ванёк к контрольной по математике готовиться. Колёса маслом ещё разок смазать". Смазали, подготовились, стали контрольную ждать. За 2 дня, когда Натам была задно повторение по теме, я Митю спрошу по телефону: "Готовишься?" "Готовлюсь", отвечает. "Что делаешь?" Пробую шпоры не в багажник, а под капот засунуть. Вдруг чудик все же в багажник заглянет. «Ну?» Баран кигнул. «Не лезет под капот. У этих Роллс-Ройсов мотор здоровенный. Может, тогда лучше все-таки повторить всю тему?» «Да ты что, предатель! Теперь уж никакого повторения. Если хочешь учиться, лучше надо рискнуть. Я обиделся и говорю, никакой я не предатель. А вот ты точно контрабандист!» Но все же повторять ничего не стал. Контрольная была первым уроком, мы еще в коридоре Нине машинку отдали и говорим. «Смотри, Иванова, вся надежда на тебя не подведи!» В начале урока нам раздали задание. Чувствую, что-то очень знакомое. Пригляделся? Вспомнил, точно. То, что нам на повторение давали, когда я хотел все выучить, а Митя меня предателем вызвал. Их, кто мой, если бы тогда хорошенько повторил, без контрабанды бы справился. Попытался сам решить, не выходит. Не знаю как. Расстроился. Но долго печалиться было некогда. Смотрю, Нина уже будто к портфелю наклонилась. А сама приготовила машинку по полу нам пустить. Только она её катнула, вдруг Вадим Константинович из-за стола встал и прямо к проходам между рядами вышел, а Ролс-Ройс на смазных колёсиках ко мне катит. Вадим Константинович просто обешал. А машинка, прокатившись мимо моей парты, столкнувшись о шкаф, остановилась в конце класса. "Это чья?" грозно спросил наш математик. Все на него обернулись и молчат. И мы с Миткой молчим. "Чья, спрашиваю?" а у нас сердце ду-ду-дух. -ду «Вискак бум-бум!» Вадим Константинович Чудов вообще наводил ужас на всю школу. Он ведь не только математиком был, но и директором. А раньше полковником. Его все боялись, не только отличники по математике, но даже родители и учителя некоторые. Но директор ругаться не стал, а говорит. «Ну-ка, Ваня, дай мне машинку». Я встал, у самого коленки дрожат. Взял машинку сразу двумя руками, чтобы и в руках дрожь скрыть, и протянул ему. Он посмотрел внимательно на машинку и говорит. Забыв совсем о контрольной. Так это же редкая модель Роллс-Ройса 50-х годов. Мы от таких его знаний чуть со стульев не попадали. А он опять. Так чья? Если хозяина нет и он до конца урока не объявится, то я ее в свою коллекцию пока забираю. Сколько лет модели коллекционирую, а эту все никак не купить, не выменять не смог. А тут вот повезло. Но вы не отвлекайтесь, дописывайте. После урока Митя мне говорит. О, как бывает. Не проехала наша контрабанда. Кто же знал, что он коллекционер? И нет, чтобы марки или брелоки собирать, как все нормальные люди. Так на тебе, именно модели автомобилей. Да. А вот что он скажет, когда в багажнике шпор найдёт? Но чудик так ничего о контрабанде и не сказал, ни на следующий день, ни потом. А мы с Метькой, разумеется, под двойки получили. Я роске, салон не унывает. Ничего расстраиваться, будем над собой работать. Где наш не пропадала, чего-нибудь новенькое выдумает. На другой день перед уроками он мне говорит. «Я тут вчера заснуть не мог». «И за двойки переживал?» «Нет, план разрабатывал». «И что?» «Сейчас покажу». «И опасливо вытаскивает из портфеля бинокль. Здоровенный такой, морской». «В путешествию готовишься?» «Нет, контрольный». «С ума сошел? Зачем на контрольный бинокль?» «Чтоб к знаниям приблизиться. На, посмотри на учебные таблицы на стене». Мелкие буквочки отсюда глазом не разберёшь, а в биноклях легко читать. Так и на контрольной, надо только чтобы Нина твою тетрадочку с решением приподняла над партой, а когда чудик отвлечётся, мы всё рассмотрим как в микроскоп. Сегодня у нас как раз биологии не будет, опять одни будем в классе сидеть и читать новый параграф. Вот и потренируемся. Попробовали. Действительно здорово получилось, видно чужую тетрадь как свою. А ты не верил. Обрадовался Митя. Ну ты не расслабляйся, надо всё равно готовиться к контрольной. Так теперь зачем? удивился я. Как ещё готовиться? Очень просто. Надо зрение беречь в оставшиеся дни. Глаза сильно не напрягать, поменьше читать и писать. И ещё хорошо бы морковку есть каждый день. Так все стрелки и гонщики перед соревнованиями делают. Ну раз опытные люди так делают, то и мы тоже что ли готовиться к контрольной? Ничего не читали, не писали целую неделю, а уж морковки сколько схрумкали, страшно подумать. Вместе целое ведро. Я с тех пор морковь видеть не могу. Но если бы это всё, так ведь нет же. Ещё пришлось нам привычки свои в одежде менять. Мы раньше всегда в школу в свитерах и мейках ходили. А тут, чтобы бинокль на пузе прятать, пришлось пиджаки носить. Да ещё для лучшей маскировки с галстуком. Словно мучились, так что я зарёкся. Если в этот раз всё сорвётся. Больше мудрить не буду. Стану контрольным готовиться обычным способом, как все. Учите повторять». В день контрольный Митя перед уроком пошел с портфелем в туалет, вынул там бинокль и нацепил его на шею. Потом поправил галстук, запахнул пиджак и в класс вернулся. Он согнулся над партой в три погибели, чтобы бинокль под пиджаком сильно не выпирал. И стал дожидаться, когда Нина решит задачу и приподнимет тетрадь. Шея у Митя совсем затекла, и он мечтал хоть на мгновение скинуть бинокль. Тут как раз Иванова приподняла тетрадь, и Митя теперь стал караулить, когда учитель отвернется. Дождавшись, он глянул в бинокль, И пытался запомнить решение. Над тот математик закашлялся и развернулся в нашу сторону. "Прячь", шепнул я и, имея в спешке, потянул бинокль вниз, так да как до стола край парты. Половина класса аж подпрыгнула от жуткого стука. "Вадим Константинович, что же дёрнулся и пристально глянул на нашу парту. Мы затаились, а он ближе подошёл и смотрит с улыбкой на Митьку. Я не удержался и тоже на Митьку покосился. "Лежу", а у него на месте галстука кусок бинокля торчит. Ну что рассказывать? Выгнали нас с позором из класса, поставили по единице в журнал, ещё и родители на субботу вызвали. Нет, это ничего, а Митке дом досталось, особенно от дедушки. Ведь бинокль дедушкин был, именной, от командующего Тихоокеанским флотом, с дарственной надписью капитану первого ранга Иван Николаевич Осенкину. Короче, опозорили мы дедушку и его именной бинокль. Но на следующий день Митя как ни в чём не бывало заявил: "Я новый способ придумал. Закачаешься. Я качаться больше не хочу, хватит. Если тебе мало, что Ролс-Ройс теперь в чужой коллекции, обинок или уцелел только потому, что именной был, то давай, валяй. Только способы у тебя неудачные. Если засекли, то сразу провал, и даже вещественные доказательства на лицо. Вот именно вещественные доказательства. А в этот раз случай провал, ничего. Ладно, врать-то. Нет, правда. Никаких письменных или вещественных улик, только звуки. Это как же? Азбука. Азбука. Азбука Морзе. «Как же ты додумался?» Меня дедушка вчера долго компостировал за бинокль, а потом так увлекся, что стал рассказывать о своей службе на флоте. И мы заговорили о радистах на кораблях. Вот меня и осенило. Надо, чтобы Нина Иванова со мной азбуку Морзу выучила, а мы сможем перестукиваться на контрольной. Я уже начала Морзянку учить. Трудно, конечно, зато на контрольной никаких проблем. Еще Суворов говорил тяжело в учении, легко в бою. Хочешь со мной учить? «Нет, — говорю, — лучше я просто математикой займусь». «Как хочешь, смотри, потом пожалеешь. Но ты все равно помоги мне уговорить Иванова». «Не, ну я очень быстро уговорил азбукой Морзе заняться. Ей это гораздо интереснее показалось, чем шпоры нам подбрасывать. К тому же у нее память, как у нас с Митькой на двоих. Она морзянку за несколько дней быстрее самого Мити выучила. И еще над ним посмеиваться стала». «Ты, Мить, уже столько дней морзянку учишь? Что проще было бы уроки каждый день хоть понемножечку делать? Все бы уже давно понял в математике и списывать не пришлось бы». Но мить был не до шуток. Он задумался, как же с этими точками и тире морзянистыми справиться без электрического сигнала. Он мне сказал: "Знаешь, я не знаю, как быть, когда радист азбукой Морзе пользуется, он ведь точку коротеньким звонком передают, а тире долгим. Ну вот буква А, например, это бип и би. Верно?" "Верно говорю, бип-би. А чего тебе не ясно?" Так вот, не, не ясно, как же я стуком карандаша под партой такой длинной бии буду передавать? И сует мне в руку карандаш. На, сам попробуй. Я карандаш взял, стукнул по парте тук. А сам себе думаю, как же теперь длинное тук ту сделать? Митька заметил мое замешательство, обрадовался и говорит. Сам теперь видишь, ты думал, что я дурачок, не знаю, как тук ту сделать. Оказывается, ты сам сейчас на идиота похож. А чего это ты меня идиотом обзываешь? Я, может, и не идиот, то есть... Вовсе я не идиот, хотя по правде сам не понимаю, как это тире долгим туком изобразить. Оба мы задумались. Вдруг Митька как заорет. «Нет, я-то точно не идиот, я все придумал. И давай под партой ногтями шкрябать. Шкряб, шкряб, шкряб». «Чего?» — спрашиваю. «С ума сошел? Ты стучать карандашом должен, а сам ногтями скребешься, как мышь». «Ничего ты не понял!» — закричал Митька. «Я не скребусь, я радирую». «Но, говорю, точно у тебя крыша поехала. Куда ты радируешь? Просто когтями под партой скребешь». Он опять «шкряп-шкряп». И вдруг еще «тук-шкряп-тук-шкряп» тук, и улыбается так глуповато. Я уже совсем за его рассудок испугался, думаю, а что если у Митьки и правда от шпионских этих ухищрений умопомрачения наступило? Но тут он опять «эх!» «Так ты ничего и не понял? Тук-это точка, шкряп-тире». Здесь я за Митькой на здоровье успокоился, в самом деле. «Тук-шкряп» — это же буква «А» в морзянке. Потом Митя с Ниной на разных уроках попробовали тихонько постукивать и поскребывать под партой, чтобы друг другу разные сообщения передавать. Я тогда за Митькой понаблюдал и чуть со смеху не лопнул, когда сдерживался, чтобы не рассмеяться. Митька сидел с умной физиономией, а сам будто незначай под партой карандашом постукивает. «Тук-тук», «шкряп-шкряп», «тук-шкряп». А потом замирает на мгновение и за реакцией учитель наблюдает «услышал или нет?». Испытания прошли успешно. Учителя ничего не замечали. И тогда было решено на очередной контрольной по математике, как говорил Митька, морзянить. Как обычно, наш директор Вадим Константинович Чудов протягивал каждому листок с заданиями, строго смотрел сквозь большие чуть затемнённые очки и будто насквозь буравил каждого своими серыми глазами. "Ну посмотрим, посмотрим, как ты подготовился". Митька на этот взгляд про себя пробурчал: "Уж я-то подготовился, а не только азбуку морзе выучил". а даже ее усовершенствовало для школы. Тук-точка, шкряп-тире. Скоро в классе воцарилась жуткая тишина. Стало даже слышно, как шуршат ручки по бумаге и жужжат мухи на окнах. Но у Чудова частенько случались приступы кашля от старой простуды, еще с тех пор, как он в армии служил. И вот во время такого кхе-кхе-кхе Нина начала сеанс радиосвязи. Шкряп-шкряп, тук-тук, тук-тук-шкряп. Митька расшифровывал ответ. «А я сам трудился». шёл за задачки, и только изредка поглядывал на друга. Вдруг я заметил, что он съёжился и жалосливо засопел. Я глянул в его шифровку и глазам не поверил. Сенькин, за контрольную кол. Офицер связи полковник Чудов